Пришлю тебе счеты с химчистки. Вот что. К счастью, все обошлось. Меньше чем через минуту мы причалили к яхте, и я помог Мэнди подняться на борт. Только стоя на носу яхты она сумела в полной мере оценить красоту пейзажа. Да, проговорила Мэнди уже совсем другим голосом, в котором не было и тени насмешки. Ради такого можно мириться с любыми неудобствами.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 Она действительно открыла рот и засмеялась. Кроме того, Менди по-прежнему сжимала в руке сломанное удилище. Я ошибся, она вовсе не запуталась в леске. Несмотря на неожиданное падение в воду, Менди продолжала удерживать пойманную рыбу. Смеялась она минуты 3, так что под конец у неё на глазах даже показались слёзы. Наконец Менди успокоилась, И протянула мне удилище со словами: "Надеюсь, моя рыба окажется достаточно большой". Леска всё ещё была туго натянута, но к этому времени добыча успела основательно выдохнуться. Я без труда подтянул её к берегу, подвёл подсачек и вытащил на палубу. Это был очень крупный красный горбыль, дюймов 30 длиной, а весил он должно быть фунтов 8-9.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 Я покачал головой и добавил самым серьёзным тоном: "Это очень хорошо, что твоя рыба вдвое больше, иначе иначе я чувствовал бы себя крайне неловко". Пока Менди мылась и приводила себя в порядок, я достал из садка нашу добычу и зажёг газовый гриль. К тому моменту, когда минут через 10 Менди появилась из люка, я успел приготовить кукурузную мамалыгу с сыром. Нарезать помидоры и почти закончил поджаривать рыбу. Обоняние привело её прямо на нос. Стоя напротив меня, Мэнди с одобрением оглядела результаты моей работы. "Ты впрямь умеешь готовить", заметила она. Я покосился на устроенный мною в торопях беспорядок и вручил ей тарелку. "Это всё дядя Уилли, его влияние и его уроки. Уникальный человек этот твой дядя Уилли".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 Насадил на мой крючок червика и и научил меня терпению. С тех пор мы поймали не мало больших и маленьких рыб, но я до сих пор помню тот наш поход. Вместе, повторила Мэнди задумчиво, должно быть, это и есть ключевое слово. Она покачала головой. На работе я постоянно сталкиваюсь с мужчинами. которым безразлично окружающие, а расплачиваться за это приходится их сыновьям. Я искоса взглянул на неё. Мне было не совсем понятно, как мы так быстро перешли от лёгкой болтовни к обсуждению мировых проблем. У тебя сегодня был тяжёлый день? наконец спросил я. Она долго не отвечала, гоняя по тарелке остатки мамалыги. Извини, ответила наконец Менди.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 Нет и не может быть ребёнка, который не нужен абсолютно никому. Я до сих пор помню первое лето, которое я провёл в доме дяди и тёти Лорны. На мой день рождения, который решено было отпраздновать 31 июля, дядя подарил мне две вещи: наручные водонепроницаемые часы Timex, которые к тому же светились в темноте, и обещание взять меня на рыбалку.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 Послушай, рано или поздно ты всё равно это узнаешь, так почему бы не сейчас? Дядя крепко взял меня за плечи, бей мне руками и привлёк к себе. От него приятно пахло кофе и репеллентом. Единственное чудовище, которого следует по-настоящему опасаться, каждое утро смотрит на тебя из зеркала в ванной комнате, но и его можно укротить и приручить.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 К половине 11:00 мы поймали с полсотни солнечников и десяток ушастых окуней. Наш сети чаты садок на кольцах растянулся во всю длину и тащился за лодкой как вязка сарделек. Мы рыбачили до 11:37. Потом дядя открыл рюкзак и достал наш завтрак: бутерброды с арахисовым маслом и желе и печенье Oreo на десерт.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 Дядя привязал его к фалину и швырнул с кормы в воду. Намокшая деревяшка сразу погрузилась в воду, и он удовлетворенно кивнул. Мы уже в ручье, пояснил дядя. Течение несет нас слишком быстро, а эта полена она с малость притормозит. Он улыбнулся. Здесь должна хорошо брать крупная рыба. Было бы обидно упустить такой случай. Я снова взглянул на водовороты вокруг, на бревно, которое мы тащили за собой, и почему-то почувствовал себя не слишком уютно. Вроде все было нормально, но меня пробрала какая-то дрожь. Не знаю, может быть, это было предчувствие. В пятнадцать ноль семь я не забывал посматривать на свои новенькие часы. Мы обогнули очередную излучину, за которой увидели огромную сосну, упавшую поперек ручья.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 Походила она подводную бобровую плотину, но впоследствии я узнал, что это был самый обыкновенный залом, который часто встречаются на реках, где сплавляют лес. Все эти деревья остались здесь, наткнувшись на корни огромного, сначисто выгнившей сердцевины кипарисового пня, которые проросли в воду и торчали там наподобие щупалец гигантского осьминога. Некоторые были толстыми, некоторые тонкими. Однако все они глубоко ушли в речное дно и оставались достаточно прочными. В них-то и застревали, проплывавшие по реке, сломанные или отмершие ветки и стволы упавших в воду деревьев.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 Правда я помню, что расщеплённая верхушка пня возвышалась над водой футов на 10, но где-то в его боковой стенке была трещина или щель, в неё-то и вливалась падавшая мне на голову вода. К счастью, между струёй водопада и внутренней поверхностью пня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 Минуты через полторы мои руки начали дрожать от напряжения, а нога немела. Но дядя все еще возился где-то подо мной. Через две с половиной минуты совершенно машинально я отметил время по часам. Я понял, что по немного сползаю в воду. На третьей минуте водопад снова начал поливать меня сверху, но я провалился уже слишком глубоко и не мог уклониться.